Глава 41. Упав на колени и обливаясь слезами, я призвала некроманскую магию. Зеленые всполохи скользили между моими пальцами и впитывались в золотое сердце. Но ничего не происходило. И этот факт с каждым мгновением приближал мою истерику. Друзья собрались вокруг и с надеждой наблюдали за моими действиями. «Ну же! Ну!» — кричала я сердцу, требуя очередного чудесного воскрешения. А ты? Осторожно позвала Марина. «Надо вернуться домой и подумать». «О чем?» Я вскинула на нее взгляд и едва слышно произнесла. «Он не возвращается». Боль рвала меня на части. Слезы текли сами, не было сил их сдерживать. «Можно повторить путь с Рогентара на землю», предложила мне Марина, вставая рядом со мной на колени и обнимая за плечи. «Возможно, портал снова сработает и оживит Хемгрета». Вытерла слезы рукавом. Усилием воли заглушила рыдание, медленно поднялась с колен, намереваясь отправиться на Рогентар сейчас же, вцепилась взглядом Уигла, планируя, как буду вытрясать из него душу, если он вздумает отказаться, отправлять меня в мой мир. Но начать решила с просьбы. «Перенеси меня. Пожалуйста». «Я не хочу на Рогентар», — насупился бог мертвых, нервно обкусывая ногти. «Если я туда вернусь, я не смогу создать портал обратно. Нет». Твердо отрезал он, еще и отрицательно мотнул головой. На глазах у игла заблестели слезы. Ирина, стоявшая рядом с князем, очень сильно о чем-то задумалась. Она очень внимательно разглядывала свои ладони, то переплетая, то расправляя пальцы. «Думаю, стоит вызвать моих родителей», — нерешительно предложила она. «Мне в любом случае попадет за самоуправство, так какая разница, случится это позже или раньше?» Она виновато посмотрела на меня взглядом, прося прощения. У меня вопрос, подал голос Дэн, хмуря свои новые красивые брови. А что произойдет на Рогентаре, если протащить сейчас сердце дракона туда через портал? Мы не можем стопроцентно рассчитывать на положительный конечный результат, тем более, что Атея уже пыталась его анекромантить. Надо что-то делать! вырвалось у меня, немедленно! А вдруг мы прямо сейчас теряем время, когда еще можно его вернуть? А если потом будет поздно? Прижала к себе сердце Хемгрета, защищая от несуществующей угрозы. «Еще раз предлагаю подумать в спокойной обстановке», — продолжила настаивать Марина. «А жил один раз, значит, можно оживить его второй». «Это правда. Тапки Хемгрет откидывает регулярно», — поддержал ее Дэн. «А вот матушку судьбы вызывать не стоит, у нее предвзятое отношение к пожирателю. Заберет золотой ливер и останемся без последнего шанса возродить дракона». Меня с трудом уговорили вернуться домой к Ивану и Марине и хорошо подумать, прежде чем что-то предпринимать. Да и Марине Петровне требовалось сдать всех преступников в местные казематы. Она очень надеялась, что видеокамеры, которые фиксировали мое жертвоприношение, сняли самые жаркие минуты подготовки к ритуалу. Именно из-за этих съемок мне пришлось так долго ждать помощи. Хотя дракон рвался в бой с первого мгновения. Дэн в новом теле однозначно подпадает под подозрение и станет объектом преследования местных полицейских, поэтому демон планировал покинуть этот мир с помощью Уигла, вынудив того открыть портал террором его нервной системы. Неожиданным открытием стало то, что Ангелия оказалась теперь единственной хозяйкой тела Хлеи, душа женщины покинула сосуд. Довольное выражение лица Дэна было настолько откровенным, что у меня не осталось ни малейшего сомнения в его причастности к выселению прежней владелицы. Отец вел себя на удивление тихо. Единственное, что он высказал вслух, так это свое острое нежелание возвращаться на Рогентар. «Получалось, что вернуться на родину хочу только я. Когда мы добрались до дачи, на улице была глубокая ночь. Дети спали». Дина облюбовала местечко рядом с ними и благополучно устроила себе спальню в их детской. Иван по нашим мрачным лицам сразу понял, что случилось что-то серьезное. «Что с Хемгретом?» — спросил он, досчитавшись жены, демона и дракона. «Он погиб», — показала я золотое сердце. Мои руки дрогнули, и я крепко прижала его к себе, вцепившись до побеления пальцев. Иван помрачнел и осторожно обнял меня за плечи. «Пойдем, тебе нужно поспать». Он помог мне дойти до моей комнаты. Не стала сопротивляться. Мне действительно хотелось спать. Глаза слепались сами. Наверное, это из-за стресса. Может, принести тебе успокоительное? Спросил Иван. Нет. Отрицательно помотала головой, стряхивая с себя дрему. Хорошо. Согласился он. Зови, если что-то понадобится. Только дверь за ним закрылась, я тут же повалилась на кровать, продолжая прижимать к себе сердце Хемгрета. Стоило голове коснуться подушки, глаза закрылись, и мрак накрыл мое сознание. Плавно погрузилась в глубокий сон. «Привет, воробушек!» «Голос Хемгрета был таким живым!» «Таким теплым!» «Ты!» Вскочила я, мгновенно открыв глаза. Его сердца в моих руках не было. Оглянулась вокруг, я сидела на алтаре в «Мире драконов». Храм выглядел иначе, чем в первый раз. Теперь это огромное, невероятное строение, поражающее своей чистотой и необычностью, вызывало восторг. Золотой потолок был полупрозрачным и пропускал солнечные лучи, отчего здание казалось воздушным замком. Вместо пола росла сочная ярко-зеленая трава. Белые стены были украшены красивыми объемными завитками, по которым ползли вверх лианы. Хемгред стоял рядом, все такой же красивый и живой, Ты умер! цепилась я в него взглядом и хотела спуститься с алтаря, но вредный камень меня не отпустил. Нет, возразил он, и его улыбкой излучала нежность и любовь. Любовь, которую я хотела почувствовать снова. Что мне делать? Как оживить тебя? Я изо всех сил боролась с камнем, стараясь добраться до дракона. Алтарь был неумолим. Я сидела, как приклеенная. Я здесь не настоящий. ответил он. «Я только в твоей голове, но ты знаешь, как спасти меня». «Вот почему бы не объяснить все просто и ясно, без недомолвок и хитрых загадок?» «Я не понимаю!» — в отчаянии воскликнула я и снова дернулась, чтобы спрыгнуть с алтаря. «Как бы не так! Ничего не вышло!» «Проснись, мой ледяной воробушек!» — шепнул он, и меня резко выкинуло из сна. «Спать больше не хотелось!» Тяжело выдохнула и встала с постели, прижала золотое сердце к груди, как маленького ребенка, и почему-то улыбнулась. Ребенка. Конечно, ребенка. Я помню, ты сказал, что если положить младенца на алтарь, с мира драконов спадет проклятие. Решительно направилась на поиски Уигла, очень надеясь, что они с Ириной здесь. Дом мирно спал, яркая луна хорошо освещала все внутри. В спальне хозяев дома и детей я заходить не стала. Остальные помещения были пусты. Не было ни Уигла с Ириной, ни Дэна с Ангелией. Вышла на улицу. Тихо стрекотали кузнечики. Прохладный ночной воздух бодрил. Посмотрела на небо, на яркие звезды и глубоко вдохнула. На душе было спокойно. Сон привел мои мысли и чувства в порядок. Снова была готова идти вперед, не останавливаясь и не оглядываясь. «Тьма съедала меня!» Услышала я голос отца за спиной, резко повернулась «Ты так быстро повзрослела». Грустно произнес он «Я только сейчас понял, как много потерял в своей жизни с исчезновением твоей матери». «Мама умерла». Зачем-то напомнила я ему, он помрачнел и криво усмехнулся. Оброшенный, с явными признаками сильных запоев в прошлом, он впервые был похож на человека. Впервые в его глазах горел живой огонь и жажда жизни. И впервые я не видела в его глазах того безумия, которое отталкивало меня раньше. На регентар я попал случайно. Заблудился в подвале дома, когда обследовал трубы. Каким-то чудом я попал в портал и опомнился, когда осознал, что лежу у ног твоей матери. Она была такой же красивой, как ты сейчас. Но ее сердце не умело любить. Она ушла в тот день, когда ты появилась на свет. Я был так шокирован ее поступком, что забыл, какого числа ты родилась. А еще эта тьма, разъедающая мое нутро, Регина была твоей приемной матерью. Она была хорошей женой и заботливой мачехой. Но тьма, которую я отчаянно топил в вине, уничтожала ее душу и медленно убивала. Твою мать я больше никогда не видел. Однажды очень давно я узнал, что ледяные драконы не умеют любить. Она была драконицей. Отец замолчал и протянул мне руку. На ладони лежал мужской перстень. «Он перенесет тебя туда, куда тебе нужно больше всего». Уголки его губ дрогнули, и он через силу улыбнулся мне ободряющей улыбкой. «Бери, дочь. Не бойся», — подбодрил меня папенька, осторожно взяла украшение и принялась внимательно разглядывать его. Довольно крупный серебряный перстень был тяжелым, с выбитыми по внутренней стороне непонятными письменами, Его нужно надеть на палец и подумать о месте, в которое ты хочешь попасть, а потом повернуть. Этот перстень подарил мне вчера один мой знакомый. Он герцог. И он хороший человек. Благодаря ему я сейчас здесь. Удивительно, что судьба делает нам подарки, когда мы уже ничего не ждем от нее. Непривычно было слышать от отца серьезные слова вместо пьяных выкриков и ругательств. Вряд ли мы с ним еще когда-нибудь увидимся. «Я никогда больше не покину землю. Мой дом здесь, и я всегда буду тебя ждать. Кольцо легко найдет меня». Он помолчал, а потом тихо добавил, «Надеюсь, ты сможешь меня простить когда-нибудь». «Давно простила?» — ответила я и надела кольцо на палец. Оно аккуратно сжалось и стало мне по размеру. Повернуло. Портал подхватил меня и стремительно потащил по золотому тоннелю, Знакомый храм выглядел неприветливо. Порадовало, что дверь Хемгред в прошлый раз так и не закрыл. С осторожностью ступила внутрь. Что могло набежать туда за время нашего отсутствия, страшно себе представить. В темноте едва виднелся алтарь, освещенный ночными звездами через дыру в потолке. По стенам зашуршали ножки местных обездушенных жрецов. Рвануло с места и пули понеслась к золотому камню. А если не получится? Вспыхнула в мозгу запоздалая мысль. Я погнала ее прочь, заставляя себя бежать еще быстрее. Вернусь, скажу Марине спасибо за кроссовки. Очень удобная вещь для быстрого бега. Монстр, с которым я познакомилась в прошлый раз, бесшумно упал с потолка прямо передо мной. И если бы его жуткую физиономию не осветил лунный свет, падающий сквозь трещину в потолке, я бы врезалась в него. Драконица. Прошипел он и наклонил голову на 180 градусов, заставив меня попятиться назад. Услышала, как позади шлепнулось на пол еще одно чудовище. От страха я перестала мыслить логически и доверилась своей интуиции и острому желанию выжить. Нырнув между ног бывшего жреца, очертя голову, ринулась к своей цели. Сколько раз я уворачивалась от прыгающих чудовищ, не помню, и понятия не имею, как мне это удавалось. Меня спасали обострившиеся зрение и слух, и еще какое-то новое чувство, помогающее ориентироваться во тьме. Каким-то чудом я все же добежала до алтаря и, не раздумывая, положила на золотую поверхность частичку моего хемгрета, влив туда столько некроманской магии, сколько смогла. В этот момент чудовище настигло меня и обхватило лапами поперек тела, и пока меня волокли вверх, я, уже простившись с жизнью, смотрела, как сердце превращается в маленького ребенка, А потом мощная волна золотого цвета поплыла в сторону от воскрешенного дракона, охватывая все вокруг. Меня внезапно отпустили, и я рухнула вниз, к подножью алтаря. Когда я, кряхтя и охая, попыталась подняться, ко мне свесилась с камня сердитая драконья мордочка. «Безумная девчонка!» — возмутился Хемгред тонким детским голоском. «А если бы тебя сожрали?» «Ну, не сожрали же!» возразила я, понимая, что встать на ноги после всех сегодняшних потрясений уже не смогу. Малыш ловко спрыгнул вниз, позади меня слышались голоса мужчин и женщин. Кажется, они собирались прибить одного маленького золотого дракончика. Ты спасешь меня? сделал большие глаза Хемгред, прислушиваясь к ругательствам и проклятиям в свой адрес. Никто не тронет моего малыша. Рассмеялась я, сгробаствовала его в охапку и поцеловала в макушку. А потом шепотом добавила... «С днем рождения!» По моим щекам потекли слезы.